А второй... А второй на следующий день копыта отбросил, словно кляча худая. А ведь ни сарапины на нем не было. Отец мой говорил, от страха помер, презрительно бросил главарь. А отец все сохранил и мне завещал, не быть живым, но тот могильник пощупать. Потому как храбрее деда моего никого не было от моря и до гор. Никогда он не отступил бы перед чем-то... Чем-то земным Ну да, тем, что по земле ходит А вот с теми, кто под землей Главарь вновь понизил голос Теперь да едва озлечим у ошепота Для того-то ты нам и нужен, господин маг Наслышаны мы про твое искусство И в нашем углу дальнем наслышаны Фесс пожал плечами. Сказать по правде, предстоящий поход к Саладорскому городу мертвых его немало не заботил. А вот загадочный камень заботил и даже очень. Он сильно подозревал, что, похоже, в Саладоре тоже втихую начали пробавляться некромантии. И, естественно, пошли по самому простому пути. Жертвы. Эльфийки тоже понятно. Неподвластное времени существо, расставаясь с жизнью, Должно испытывать поистине невероятные страдания, отдавая огромные силы, какие не обретешь, пустив под нож и сотни людей. Вопрос только в том, зачем саладорским магам потребовалось встать на этот скользкий путь. Неупокоенные, может быть, но за время учения в Академии Фессу приходилось слышать о тревогах, На севере, на западе, на юге, но не на востоке, не в Саладуре. Здешний песок, вернее, хранил своих мертвецов, чем плодородная земля других краев Эвиала. Хотя, конечно, это не означало, что обитатели Солодора надежно защищены от мертвецкой напасти. Так что, может быть, может быть на что значит звезды благоприятствуют это означает что саладорфские маги добиваются какого-то разового результата для достижения которого требуется определенное сочетание целестиальных тел глупец обругал себе фэс и недолго думая полез за астролябией конечно он не знал зачем именно охотятся неведомые покупатели эльфиек но предположить хотя бы предположить Он долго всматривался в начищенный до блеска бронзовый круг. Созвездия слагались в различные сочетания, и ни одно нельзя было толковать однозначно. Верное время выбрано удачно. Магия крови сочетается со многими комбинациями звезд. Можно наложить проклятие на обширные земли, поразив их, например, бесплодием, можно напротив пробудить к жизни массы саранчи, каких никогда не видел свет и и которые никогда не появятся естественным путем, можно сделать многое, знать бы только что. Отдыхали они примерно полночи, вокруг еще царила глубокая тьма, а вожак скамара уже повел свой отряд дальше. Всадники двигались бесшумно, держа наготове оружие, не требовалось обладать никакими магическими способностями, чтобы уловить копящийся вокруг гнев пустыни или же ее обитателей. Невидимые глаза, налитые злобой, пялились в спины с комаром. ФПС яснее ясно понимал, что пройти всю дорогу без боя, как по-ровному, им не удастся. Поднялась заря, и с каждым часом все сильнее, начал давить гнет жары не дожидаясь полудня главарь скомандовал привал им повезло, вожак вывел отряд к новому колодцу, в отличие от первого тут даже имелись навесы в тени которых можно было открыться от палящего солнца и самое смешное что это даже нет смысла наносить на карту ругнулся вожак пнул сапогом желтоватый камень кладки все равно в другой раз его тут не окажется — А как же колодцы на том свитке, что ты мне показывал? — спросил фэс Вот я и теряюсь в догадках. Как же они? — согласился скамар. — Самое простое объяснение — тот, кто это писал, может как-то эти колодцы на одном месте э, находиться, заставить. И кому надо истинную карту послать? А мы ей воспользоваться почему не можем? не дошли еще скоро сможем заодно и проверим как это на самом деле и точно вечером когда спала жара вожак скамара уселся перед колодцем положил карту себе плашмя на ладони глаза скамара закрылись губы слабо шевелились ладони медленно двигались словно он картой пытался поймать падающие с неба редкие невидимые капли Фесс с интересом наблюдал за разбойником. Несомненно, тот был наделен магическим даром и, судя по всему немалым, скорее всего, стихия воды, потому что иначе, как бы он смог находить в сухих песках блуждающие заколдованные колодцы? Наконец, комар поднял веки. Губы растянулись в довольной ухмылке. «Отлично, господин мой маг, отлично, ребята!» «Этот колодец крайний, вот тут, уже на свитке. Ещё ночь, и ещё день, и мы на месте. Перехватим голубков наших и дальше. Туда, ради чего мы сюда явились!» Разбойники ответили своему главарю дружным, одобрительным ворчанием. Пёсную, разномастную толпу, тем не менее, сковывала железная дисциплина, что сделала бы честь лучшим корпусам Старой Ибинской империи. Времен ее давно минувшего расцвета. Никто не рвался к воде, отталкивая других. Никто не прятался за чужие спины, не старался переложить на соседа назначенное тебе дело. Скамеры, собственно говоря, были настоящей армией, армией, с которой не стоило связываться без крайней нужды. Теперь дорога стала легче. Главарь то и дело заглядывал в карту, смотрел на небо, на яркие крупные звезды отряд брал то чуть правее то чуть левее словно удерживаясь на незримой нити курса к полудню будем на месте будем надеяться днем караван не покажется терпеть не могу по такой жаре драться головарь свернул свиток сунул его автобус больше он нам не нужен и так дойдем он оказался прав ночь миновала отряд шел от одного колодца к другому сгустившимся Тут словно муравьи вокруг своей кучи. Бурдики были полны, разбойники довольно ухмылялись, явно скучая и ожидая драки. Здесь собрались отчаянные сорвиголовы, которым не по сердцу было сидеть сиднем на расчищенных от леса безопасных делянках, тяжким трудом вырывая у земли скудное пропитание. Поход без драки не поход, чем тогда похвалиться по возвращении? Последний лагерь они разбили совсем уж рядом с камнем. фэс главарь скамаров и полдюжины самых лихих рубак отправились на разведку. Похоже, они успели. Разбойник тщательно осмотрел песчаные склоны, после чего заявил, что за последние три или даже четыре дня тут точно никто никого не было. Фесс мол, молча удивился про себя. На песке не осталось никаких следов, однако он помнил, как быстро пустыня растворяет оставшиеся отпечатки копыт. Но скомар не сомневался ни на наюты, не проходили, голову ставлю. Всадники миновали последний песчаный гребень, остановились, вожак и остальные разом, как по команде, воззрелись на Фесса. «Настал твой черед, роман, тебя привели к месту, делай свое дело». Кэрлаэда осторожно тронул коня. Вниз, вниз, сухо шуршит песок, словно тысячи гремучих змей. Некромант смотрит вперед на ничем не примечательный скалистый холм, если быть точным, просто красноватую скалу, выставившую из-под песчаной шкуры округлую вершину. Она была вовсе невысока и не невеличественна. Во всяком случае, ее невозможно было увидеть, не проехав по самому краю котловины. и острый черный обелиск, вырастающий прямо из тела крового-красного камня. Больше ничего, ни ограды, ни ступени, ни тропы. Конь-некроманта ступал совершенно спокойно, а ведь известно, что лошади, кошки, собаки необычайно чувствительны. Скрытое зло заставило бы животное насторожиться. Возле красноватой скалы Фесс спешился. Высота невелика, но коню не узобраться шаг, другой, третий застыл неподвижный воздух с небес льется сухой палящий жар, по лесу струится пот На Керлоэда в эти мгновения забывает о жажде что же это за место? что значит черный обелиск? посох в глухо ударяет потрескавшийся красный камень, ничего никакого отзвука, камень мертв он спит, спит от начала времен и будет спать до их окончания Духи земной плоти давно покинули его, но вот почему. Никогда еще некроманта не попадалось настолько безжизненных камней. Даже простой булыжник у дороги служит домом как каким-то существам тонкого мира. Эта скала была пуста и мертва. Обелиск. Острые грани, полированный черный камень без малейших трещин, выбоин или украплений. Чернота была идеальна, совершенно, наверное, иметь осколок такого полезного для кое-каких ритуалов некромантии. Но ни надписи, ни даже единой руны, ничего, чернота, вырастающая из алого камня, скалы, острая, нацеленная в небеса, что-то не то мнится тебе некроман, здесь ничего нет и никогда не было, или если и есть, то так глубоко, что ты ничего не чувствуешь, но если так? то не потому ли сюда тянут несчастных эльфиек, что на вскрытии скрона нужны поистине титанические усилия? Все получается очень логично. Купить дюжину-другую эльфиек, тайно доставить в пустыни вместо длинных и обременительных караванов из тысяч невольников, что неизбежно привлечет к себе внимание того же волшебного двора, к примеру. Все логично, вот только все равно остается непонятным, что они собрались делать в смысле, во имя чего, какую тайну скрывает черный обелиск. Фесс разочарованно покачал головой. Тайна требовала основательно подготовленной и хорошо продуманной так Ее не возьмешь с наскоком. И кто знает, не является ли избранным неведомыми солодорскими магами подход единственно возможный. Некоторое время спустя некромант вернулся к ожидавшим его скамарам. «Ничего не могу сказать. Опасности во всяком случае нет». «Тогда будем ждать», — решил вожак. Они повернули назад. скомары в считанные минуты рассыпались по пустыне и словно растворились в песчаных просторах. Как только покажется караван, одни поднимут тревогу. Началось ожидание, насколько скамары опередили караван, сколько дней придется тут провести. Главарь скамаров сперва говорил что-то там о том, чтобы перехватить, какое уж там хорошо бы дождаться.